Глава семнадцатая Мой брат ведет себя отстраненно, уже который по счету бокал протягивает официанту каждый раз, как он проходит с выпивкой. Я всматриваюсь в кислые лица моих родственников и не вижу ничего, кроме раскаяния. Даже Джонатан прячет свои глаза в вине. Или чувствует вину. Мои родители листают договор, выглядя при этом бледными и нервными. Все уткнулись в документы, и только дурак не заметит, что никто из них не стремится начать разговор. Впрочем, как это уже было, когда я только очнулась? Задавать вопросы, превращая себя в мишень. С этим долбанным чувством внутри все равно, что стоять на эшафоте. Открываю серебряную крышку. В нос тут же бьет приятный пряный аромат. Я всегда любила мясо во всех его видах. Сочный кусок средней прожарки, щедро полит темным соусом. кусочки овощей и зелень. Разрезаю ножом и ем так, словно завтра уже не попробую такой вкуснятины. Мои рецепторы поют оду повару, чуть не закатываю глаза. Медленно прожевываю кусочек и глотаю, все еще смакуя этот нежный сочный вкус. Черт возьми, ребята! Проглатываю мясо и указываю вилкой на их подносы с едой. «Не будьте такими напыщенными задницами. Восхвалите повара, приготовившего этот чертов кусок, и съешьте. Ваши лица выглядят совершенно бледными». Все резко поворачивают голову на моего брата, закатившегося в смехе. Тряхнув своими черными волосами, он несколько раз бьет себя по впалой щеке. «Он пьяный. Сколько бокалов ему налили!» Джонатан все еще смеется. Мама соскакивает со своего стула, подходит к нему, отбирает бокалы и резко бьет его по лицу ладонью. Совсем как он себя только что. Я встаю, роняя свой стул. Уэйн хватает меня за руку и удерживает, не позволяя сдвинуться с места. «Заткнись, Джонатан!» Мама грубо хватает его за подбородок, пытаясь закрыть рот, но он качает головой, стряхивая ее пальцы. «Если бы не твоя глупость, ничего не произошло!» — Решил все рассказать, док? — Окей. — Я отсидел уже несколько лет, мне терять нечего. Он поднимает на меня полные боли глаза. — Получил срок заслуженно, за свою ошибку. — Из-за меня ты чуть не умерла, Лея, понимаешь? — О чем вы говорите? — восклицаю я, снова дернувшись на моего брата. Мой доктор ждет, когда за моей спиной появится стул. Усаживает меня, становясь рядом со мной. «Прошу всех покинуть гостиную, кроме семьи Фелпс». Голос Уайлда гремит на всю гостиную. Приказ, отданный им, не обсуждается. Все сразу выходят, закрывая за собой почти бесшумно двери. Даже его невеста понимает с первого раза. «А теперь давайте без концертов. Я рад, что на момент пробуждения Леи...» Его рука нежно гладит мое плечо. «Я вся сжимаюсь. Вам всем хватило ума не рассказывать все до последнего?» На данный момент, по моему мнению, рецидив миновал, и мы способны решить насущные вопросы. «Какие вопросы, док? Мы подписали эти бумажки, ты привел своего адвоката. Вообще никаких вопросов? Хотя скажи мне, крыса ты медицинская, зачем ты ее будил? Чтобы убить подробностями? Я бы стерпел, сколько времени уже прошло. Ну, еще сверху десятка». Джонатан тянется за бокалом, опрокидывает в себя остатки, плюет себе на пальцы, перелистывая договор, и расписывается. всё можешь засунуть его себе в глотку. Прости, сестричка, обидно, что все так произошло с тобой. Я закончил с вами». Он встает, рука на моем плече сжимается чуть сильнее. «Сел на место», — грубо произносит Уайлд надо мной. «Закончишь, когда я скажу». «Мне приходится посмотреть на своего врача с откровенным удивлением. Никогда не видела его таким жестким, злым и властным. Он следит за моим пьяным братом, пока тот, постояв немного, движется назад на свое место». «А теперь начнем с самого начала, Лея». Делает неловкую паузу. «Твои родители знали о том, что препараты тебя убивают». Они подписали документы о лечении, и ты являлась экспериментом доктора Шмидта. Все, что появлялось на рынке, пробовали на тебе. За это они получали деньги на то... — Что ты несешь? — у меня срывается голос. — Вишенка! — подбородок моего отца трясется. — Прости! — прости? — я начинаю смеяться. — Кто вы, мать вашу? — палачи? — самозванцы? Я что, попала в очередной ужасный сон? — Уэйн или «Как тебя там?» Послушай, мои родители обеспеченные люди и никогда не нуждались в деньгах. Акции имеют свойство сгорать в одночасье. Деньги — хрупкая вещь непостоянная. Держать тебя на аппарате искусственного дыхания — очень дорогое удовольствие. И, кроме того, неизвестно, проснешься ли ты. А тут еще сына сажают за попытку убийства собственной сестры. Полный набор, объясняет безразличным тоном мой брат. «Нет!» — хватаю вилку и размахиваюсь. «Отпусти меня! Я хочу проснуться и не слышать этот сумасшедший бред!» Уэйн выхватывает из моих рук острый предмет, сметает в сторону всю посуду, та слетает со стола и разбивается с противоположной стороны, заставив всех подскочить на месте. «Я сейчас вколю тебе снотворное, если не успокоишься, и потом мы будем возвращаться к этому вопросу каждый раз, пока ты не поймешь, что все в реале». Только имей в виду, что пока ты пытаешься себя убить, твой брат будет возвращаться в тюрьму. Сейчас у него есть два часа за хорошее поведение. А по периметру расставлена охрана, чтобы он не сбежал. Хотя, мне кажется, достаточно браслета на его руке. Это разорвет его на части, если он захочет в самоволку. Док тяжело дышит, медленно убирает свои пальцы. Будь хорошей девочкой, прошу тебя. Я опускаю взгляд на свои трясущиеся руки. Вытаскиваю часы с кармана и раскрываю их, тихонько ахнув. Это не может быть правдой, я столько слез выплакала за братом. И помню тот день на реке, пусть туманно, но он не мог. Теплые ладони на моих плечах, я медленно оглядываю собравшихся. Все размыто, видимо, это слезы. Джонатан жует губы, его подбородок дрожит. Люблю тебя. шепчет он беззвучно, отворачиваясь, смахиваю слезы, проглатывая чувство страха. — Лея, мы здесь собрались сейчас решить все эти вопросы. Так получилось, что брата твоего посадили, так как он сам взял на себя вину за произошедшее, а твои родители тратили деньги на то, чтобы вытащить двух детей. Когда выбор пал на одного из вас, он, естественно, был не на твоей стороне, объясняет Уэйн. — Тогда при здесь ты? Ты добродетель, что ли? Решил взять под свое крыло спящую красавицу? Не свожу глаз со стрелок бегущих вперед. Я принял решение отменить препараты и все то, чем тебя пичкали. Ты и перестала быть его экспериментом. Твои родители лишились денег. Адвокаты отказывались вытаскивать твоего брата из тюрьмы. Он делает паузу, берет бокал с водой и подносит к губам, немного отпивая «Меня чуть не лишили лицензии из-за жалобы твоих родителей на мое самостоятельное решение относительно тебя, но они вовремя отозвали. Взамен я, как человек, дававший клятву оберегать и защищать своих пациентов, обещал не бросать тебя и обеспечить полное содержание. Пока ты не проснешься и не восстановишься, поэтому это твой дом, Лея, твой второй дом и теперь единственный». Листы шелестят под пальцами моего отца. Я делаю глубокий вдох и решаюсь посмотреть ему в глаза. Предательство. Он чувствует себя трусом, бросившим свою все еще живую дочь ради другого ребенка. Боже, выдыхаю я, салфеткой вытираю заплаканные глаза. Лучше бы я умерла. Это слишком больно знать, что тебя похоронили под этими лекарствами. «Использовали, черт возьми, как крысу лабораторную!» Делаю еще один глубокий вдох, стараясь изо всех сил успокоиться. Мои родители выглядят испуганными, Джонатан громко хмыкает. «Я не могу на них смотреть!» В горле стоит ком обиды. «Меня продали!» «Я помогу доказать невиновность твоего брата, если они откажутся от тебя, от ответственности за твою жизнь в мою пользу!» Он снова садится рядом со мной, отпивает из бокала воду. — Ты никогда не вернешься в их дом. — Поверить не могу, — истерично восклицаю. — Но знаешь, ты прав, мне это и не нужно. Моя жизнь как разменная монета, но, по крайней мере, я не буду чувствовать себя мертвой. Мой резкий тон застывает в воздухе, проносится эхом и возвращается ко мне. Стоит посмотреть на осунувшегося брата, он не виноват. Я вижу по его глазам. «Подписывайте. И знаешь что, Джонатан? Это самый тупой твой поступок. Переживу, и ты тоже. Иду к дверям, раскрываю их, столкнувшись с удивленной рыжеволосой девушкой. Теперь мои уши в твоем вечном рабстве. Пользуйся. И снова эти долбанные коридоры. Их столько, что кружится голова. Люди, встречающиеся мне, смотрят на меня с осуждением, презрением. Я прям чувствую, как они хотят плюнуть мне в лицо, что я избалованная сука. Но мне хотелось бы надеяться, что найдутся и те, кто действительно знает, что на самом деле я несчастная и потерянная душа. Я просто хочу покой. Никаких истинных разговоров обо мне. Мне бы исчезнуть, пересечь черту, закрыть глаза и проснуться в еще одной реальности. Я начинаю бежать, не разбирая куда. Не останавливают огромные вазоны с цветами. Встречающаяся прислуга. Мне необходимо успокоиться, глотнуть свежий воздух. Выплеснуть все. Толкаю от себя двери и оказываюсь в том самом саду. Ноги несут меня все дальше. Там где-то есть маленький пруд. Вода всегда меня успокаивала. Сбрасываю на ходу обувь и продолжаю свой путь по траве. «Лея!» Раздается позади меня громкий оклик. Только не это. Сейчас хочу спрятаться ото всех, уйти туда, где не видят. Не хочу слышать ложь. Ничего не хочу. Слева от меня вырастает садовый домик. Замедляюсь около него. Дверь распахивается, и кто-то затягивает меня внутрь. Мужская ладонь ложится поперек моего рта. Губы слегка изгибаются в улыбке. Он видит, что я напряжена, становится серьезным. «Я разобью его лицо!» Том убирает руку от моего рта. — За что? — тихо спрашиваю его. — За то, что он разбивает твое сердце. Думаю, этого вполне достаточно. Мы оба смотрим в узкую щель намечущегося Уэйна. Он движется туда и назад около водоема. Руками постоянно хватает себя за волосы. Взъерошенный, расстроенный, он проводит ладонью по своему лицу. Что-то произносит в сердцах. — Ты не знаешь, где прячутся монстры. Ещё тише говорю Тому, подошедшему почти вплотную. — Он не виноват. — Тогда почему он не может найти себе место? — спрашивает он, а я поворачиваю к нему лицо лишь на мгновение. — Хотя мне ли не понять? Шершавая ладонь ложится на мою щёку. Он так резко обхватывает мои губы, едва получается устоять на ногах. Задеваю что-то сбоку, и оно ударяется о деревянную стену. Покачнувшись вперед, хватаюсь за его футболку, отталкиваю от себя. Он усмехается и переводит взгляд на щель между досками, в которую мы видели Уэйна. Доктор медленно идет к домику, нахмурившись, вглядывается в окна, а я перестаю дышать. «Я не хочу, чтобы он думал, что у меня что-то есть с Томом, не хочу встать между ними. Мне достаточно проблем, чтобы еще эти двое начали конфликтовать». Остановившись в метре от двери, доктор оглядывается, прислушиваясь. Делает еще один шаг вперед, и мое дыхание так затихает, что, можно подумать, я и не дышу вовсе. Будто, решив, что это дурная идея, он разворачивается и идет навстречу рыжеволосой девушке. Она раздраженно указывает рукой на дом, потом на него, и тут в глаза бросается садовый домик. «Черт, вот только не сейчас!» — отступая назад, задевая черепки. «Они должны уйти. Тебя волнует, что он скажет?» Том все еще следит за парочкой по ту сторону. «Меня волнует, что я разрушаю жизнь всех, кого коснусь. Поэтому да, меня волнует, что ты целуешь меня, когда хочешь. Волнует, что доктор берет ответственность за меня, а его невеста выступает в роли адвоката. Волнует, что мой брат взял на себя вину, не коснувшись меня пальцем. А мои родители...» Я сажусь на пол и начинаю реветь. Больше нет сил держать в себе эту боль. Не хочу делать больно другим. Не могу чувствовать ее сама. Лея. Том садится рядом со мной на пол, наплевав на людей, стоящих на улице. Обнимает меня за плечи, позволяя положить голову ему на плечо. Моя бабушка говорила, что у каждого из нас есть свой ангел-хранитель. И мне кажется, что твой пытается уберечь тебя от всего, и, не удивлюсь, Если он не небесный житель, а вполне себе настоящий человек из плоти и крови. Я ничего не отвечаю. Уперевшись подбородком в колени, позволяю себе выплакать весь резерв собравшихся слез. И пусть они смоют все плохие воспоминания, растопят лед в моем сердце и помогут опустошить свой сосуд, переполненный негативным. Очиститься и забыть то, что сегодня произошло. Стать временно невидимой для всех. Том понимает, что я не нуждаюсь в его помощи и хочу побыть одна. Он покидает домик практически бесшумно. Я хочу думать, что никто больше не проберется сюда. Только двери снова открываются, появляется растрепанный и расстроенный доктор. Его светлая рубашка выглядит помятой, а выглаженные брюки не подходят для грязного пола. Но он садится рядом со мной, бесцеремонно сгребает меня в свои руки и обнимает так, что я начинаю рыдать с удвоенной силой. «Ты заставил меня думать о тебе плохо. Хватаю его за лацкан рубашки и утыкаюсь лицом в его грудь. «Это не так. Я видел, что ты уже ненавидишь меня, и сказал не то, что хотел. Моя уверенность в отмене препарата была стопроцентной. Он гладит меня по волосам. Прости». Тогда почему ты -то заставил родителей отказаться от меня?» Поднимаю голову и смотрю в его глаза. «Потому что жизнь — это полоса препятствий. Оступившись, ты обязан знать, что тебе есть на кого полагаться, когда появится свет надежды. Если вдруг что-то пойдет не так, я никогда не позволю сдать тебя на органы или использовать в экспериментах. Ты можешь быть уверенной во мне, я никогда не предам». Он достает что-то из нагрудного кармана, вытягивает на ладони и нажимает на кнопку. Это мои часы. всё имеет точку отсчета. Но стрелки двигаются вперед, как и мы с тобой. Я буду рядом, обещаю. Я обнимаю его за плечи так крепко, чтобы он понял, насколько мне важно услышать подобное. Как важно почувствовать человеческое тепло. Он не монстр. Уэйн мой ангел, иначе быть не может.